1009 год от сотворения свода, главный двор, 31 день третьего летнего отрезка. Мик. В целом, все было не так плохо, как он ожидал. Мику даже стало немного стыдно за недавнюю ссору с матерью. Он тогда заявил, что никуда не пойдет со своей новой Даллой, потому что она, скорее всего, так и не вычистила землю из-под ногтей. Руджи сегодня выглядела опрятно и мило и держалась вполне сдержанно и дружелюбно. «Не преувеличивай, она все таки росла при дворах», — вспомнил Мик спокойный ответ Элеоноры на этот свой выпад. Мама оказалась права. Подобные праздники давно перестали удивлять или радовать Мика. Они казались спектаклем, который стоило отыграть и забыть. Лика, наоборот, всегда обожала балы, наряды, танцы. Ее шумное веселье поднимало Мику настроение и помогало пережить очередной вечер. Но сегодня все было иначе. Когда Рут бесцеремонно вторглась в его мысли, первым порывом Мика было поставить мощный блок, чтобы обрубить подобные попытки раз и навсегда. Но это было бы по-детски глупо, необдуманно, и привело бы к дурным последствиям. В конце концов, Рут его дала, они давно уже должны были это сделать. «Стихия с тобой!» Мик мысленно выругался, впуская ее к себе в сознание. Конечно, он осторожничал, предостерегая Рут, но Мик знал, отец бы одобрил это. Едва ли его новая Далла побежала бы первым делом заводить опасные знакомства. Она явно была не из тех, кто навязывает свое общество. И все же ей стоило знать. Следующий миг показал Рут куницу мастера и главного цензора его величества. Цензор выглядела обманчиво молодо и почти беззащитно однако жесткий колючий взгляд и неизменно прямая спина выдавали качества, свойственные ее профессии. Даже сегодня, в праздничный вечер, Куница надела парадный форменный мундир, а не платье, на ее лице отсутствовал макияж, а короткие волосы были сколоты самым простым украшением. Казалось, от цепкого взора Куницы не ускользнет ни одна оплошность, ни малейший признак неповиновения, ни единая ересь против стихии или его величество. Мик как раз мысленно пересказывал Рут слухи о фанатичной преданности, практически одержимости куницы императором, когда со спины на него с шумом налетела мирра. Спасибо, что заняли место! Она ослепительно улыбалась. Рикард тоже, казалось, от души наслаждался атмосферой торжества. Бесцеремонно вторгнувшись в середину очереди, они просто игнорировали недовольные взгляды других творцов. С праздником земли! «Спасибо». Глядя на нарядную, раскрасневшуюся от танцев Мирру, Мик тоже не смог сдержать улыбки. «Вы, я смотрю, уже давно веселитесь». «Завидуешь?» В задорном взгляде Мирры отражались праздничные огни. Она выглядела удивительно хорошенькой в своем пышном цветастом платье. «Бери Рута, идите танцевать, как только разберетесь с официальной частью!» Рикард простодушно улыбнулся им обоим, одной рукой обнимая Мирру за плечи. В другой руке была зажата надкушенная спелая груша. В праздничной белой рубашке Рик казался особенно долговязым и нескладным. Мик промолчал. Рут потупила взгляд. После основной части он планировал забиться в какой-нибудь угол в ожидании окончания праздника, в идеале подкараулить Тамлику. Чем собиралась заняться Рут, его по правде говоря, совершенно не интересовало. Неловкая пауза затягивалась. «Как твои руки, Рут?» — Мира наконец, прервала молчание. Рут, погрузившись в свои мысли, от неожиданности вздрогнула. Мику стало почти жалко ее. «Мне лучше, спасибо». Его Далла подняла глаза и приветливо улыбнулась собеседником. У Мика была возможность попрактиковаться в целительных творениях. «Тогда очень странно, что тебе лучше». Рикард громко засмеялся, в очередной раз привлекая к себе взгляды окружающих. У нас было несколько совместных занятий по целительству. Миг безнадежен. Как и твои шутки, Рикард. Миг кисло улыбнулся. От шума, духоты и напряженного ожидания у него начинало ломить в висках. Миг поймал на себе встревоженный взгляд Мирры. Все хорошо, просто устал. — опередил он ее вопрос по мысленной связи. Мик постарался придать своему тону как можно больше безразличия. «Ты не видела? Лика уже пришла?» Мирра грустно покачала головой. «Эй, вы двое! Мы вообще-то еще тут!» Рикард переводил взгляд со своей Даллы на друга. «Ох, милый!» Мирра шутливо осмотрела высокую фигуру Рикарда с головы до ног. Твое присутствие последнее, что останется незамеченным. Клянусь водой! Глядя на их веселые перепалки, Мик в очередной раз ощутил уструю тоску по прошлой жизни. Его локтя вдруг осторожно коснулась теплая ладонь Рут. Ты не безнадежен в целительстве. Мик усмехнулся. Едва ли это то, что он хотел сейчас услышать. И все же, душащее чувство одиночества отступило на маленький шажок. «Ой-ой!» Мира с опасением смотрела куда-то за их спины. «Кажется, Кай со своей несравненной далой направляется к нам. Чем, интересно, обязаны?» Мик проследил за ее взглядом. Кай с Майей уверенно пробирались сквозь толпу в их сторону. Дурное предчувствие холодным узлом стянулось где-то под ребрами. «Вовремя же ты ввел меня в курс дела!» Руд тоже казалась взволнованной. Да, в интонации Мика сквозило едва заметное облегчение. Я надеюсь, что это просто дежурный обмен колкостями. Привычное дело. С детства не могут пройти мимо Мирры с Риком, и никак не перерастут эти игры. «С праздником!» — подошедший Кай вежливо улыбнулся. Майя за его спиной молчала. «И вас!» — бойкая Мира, подалась вперед. Её растрёпанная танцев макушка едва доставала Каю до груди, однако вид был при этом весьма воинственный. «Чем обязаны Кай?» Кай удивленно вскинул брови. Майя поджала губы. Мирра слишком явно давала понять, что их общество не рады. Мик не одобрял такого поведения. Эта выходка была не только груба, но и попросту опасна. Но отдергивать Мирру было уже поздно. «Мы пришли засвидетельствовать свое почтение прекрасной Далли Мика». Кай изобразил подобие галантной улыбки, но взгляд его оставался все таким же холодным и равнодушным. «Мы с Май просто восхищены теми силой и умением управляться со стихией, которую Рут продемонстрировала нам сегодня. Сражаться с вами было истинным удовольствием». Эту издевательскую напыщенную речь Кай произнес совершенно серьезным тоном. Рут выглядела смущенной и растерянной. «Спасибо», — наконец выдавила она из себя, глядя в пол. «Мы с большим интересом будем следить за твоими успехами в нелегком освоении творения огня». Майя взяла Кая под руку. На бесстрастном точенном лице невозможно было разглядеть ни одной эмоции. «Уверены, они окажутся не менее выдающимися». Мику сделалось совсем не по себе. Все это уже напоминало не дежурную колкость, а скрытую угрозу. Мирра и Рикард выглядели не менее озадаченными. Едва ли хоть один человек в империи хотел бы, чтобы за его успехами пристально следило управление водных тюрем. Мик инстинктивно опустил руку на плечи Рут, даже не отдавая себе отчета в этом успокоительном и защитном жесте. «Мы пыльщены, Кай, Майя». Мика оставался невозмутим. «Ну-ну!» Мира вновь в нетерпении подала голос, не пряча своего раздражения. Рикард в тот же момент с шумом швырнул огрызок груши в ближайшую урну и вытер липкие от сока пальцы штанину. Майя бросила на них пренебрежительный взгляд, Кай предпочел попросту не заметить. Повисло неловкое молчание. «Нам пора!» Не обращаясь ни к кому конкретно, в итоге произнесла Майя, изящным движением поправляя выбившуюся прядь. «Рады были поболтать». Будто не замечая повисшего в воздухе напряжения, Кай молча кивнул, и эти двое, наконец, развернулись и затерялись в толпе празднующих. Мик выдохнул, чувствуя, как постепенно приходит облегчение. Чем бы ни была эта странная полубеседа-полустычка, все позади. Он обдумает все дома. Позже. Она такая красивая. Рут задумчиво смотрела в сторону, где недавно скрылись в толпе Кай и Майя. Все трое, включая Мика, с недоумением уставились на его Даллу. На Рут сразу стало жалко смотреть. Она моментально залилась густым румянцем до самых корней волос и готова была почти расплакаться. Миг понял, что Рут, скорее всего, не заметила, что произнесла это вслух, и что он сам все еще обнимает ее за плечи. Риккард вдруг рассмеялся во весь голос, чем вновь вызвал молчаливое неодобрение стоящих в очереди. «Стихия, ты просто чудо!» Рикард уже смахивал с глаз набежавшие от смеха слезы. «Наша маленькая бесстрашная ценительница прекрасного! Так и надо!» Рут затравленно опустила голову, хотя в тоне Рикарда не было ни капли злобы или насмешки. «Эй!» Мир с ласковой улыбкой попыталась поймать взгляд Руд. «Все хорошо?» лишь молча кивнула. Мик чувствовал, как были напряжены ее плечи под его рукой. Он впервые обнимал свою Даллу, и это ощущалось одновременно и правильным, и предательством. От сумбура и неразберихи сегодняшнего дня все больше болела голова. Мик ценил, как его друзья пытаются быть добры, Крут. Это существенно упрощало и его жизнь тоже. Но к благодарности... Примешивались и неизбежные горечь и злость, ставшие верными спутниками за эти месяцы. Мирра и Рикард будто забыли Лику, словно ее не было рядом все эти годы, а то, что сейчас с ним рут правильно. Миг даже не знал толком, общаются ли они с Ликой. Они почти никогда не упоминали ее в разговоре, но подозревал, что нет. Отец Рикарда был одним из управляющих флотом его величества, а новая семья Лики находилась по статусу куда ниже. Едва ли у них была возможность пересекаться. Да и общих занятий у творцов воды и земли почти не было. Сам же Мик написал Лики лишь однажды. Когда внутренняя пустота после оборвавшейся мысленной связи стала невыносима, он буквально заставил себя сесть за письменный стол. Мику хотелось рассказать очень многое, но получалось все время какая-то ерунда, ничего не значищие общие фразы про дом, мать, ласку, тренировки. Он неоднократно переписывал письмо, но с каждым разом выходило все хуже. В конце концов, Мик запечатал конверт и отправил по летящей почте какую-то чепуху, даже не перечитывая. Через пару дней пришел ответ до того сдержанный, вежливый и нарочито дружелюбный, что и его миг перечитывать не стал. В письме были рассказы об обычаях земляного двора, какая-то ерунда об выращивании овощей и о том, насколько тесным кажется Лике ее новый дом. Это был первый и последний раз в жизни, когда они писали друг другу. Очередь двигалась медленно. Мира что-то рассказывала про Низу и Июня, главных управляющих летящей почтой. С тех пор, как они вступили на пост несколько лет назад, что-то все время приключалось, и перебои в работе почты уже стали излюбленной темой шуток во дворах. Мик слушал краем уха, погрузившись в себя, когда Рут вновь осторожно вмешалась в его мысли. «А вот и они». Всего четыре слова, но этого было достаточно. Конечно, Мик сразу понял, о ком речь. Руки мгновенно похолодели, и сердце громко застучало в ушах. Медленно, напустив на себя равнодушный вид, он повернул голову. Огонь и остальные три стихии. Как же он на самом деле скучал. Первым порывом было броситься навстречу Лики сквозь толпу, но что-то его останавливало. Бывшая Далла еще не успела заметить их и о чем-то радостно болтала с лаймом, стоя у воздушной пристани. Все такая же веселая, беззаботная, звонкая. Высокая и тонкая, как тростинка, лико напоминала солнечный луч в своем простом светло-желтом платье. Внезапная ревность больно кольнула где-то под ребрами. Мик не хотел признаваться в этом даже себе самому, но в тайне он жаждал увидеть в лике отражение собственной тоски, узнать, что ей также одиноко, понять, что она тоже высматривает его в толпе. Как будто от этого кому-то могло стать легче. Это были глупые эгоистичные мысли. Тем более странно было ожидать, что бывшая Далла будет так открыто проявлять свои эмоции при всех, на празднике но Мик ничего не мог с собой поделать. Лика же от души смеялась, прижимаясь к своему землерою. Обычная тоска и отчаяние накатили на Мика с новой силой. Он вдруг понял, что все еще обнимает руд за плечи, и быстро опустил руку. Далла в ответ будто бы нахмурилась. Ему было плевать. Мира тоже заметила прибывших и уже радостно махала им рукой. Лика с Лаймом. В ответ закивали головами и двинулись в их сторону. Желудок сделал предательский кульбит где-то под ребрами. «Привет!» — Лика так и светилась радостью и дружелюбием. Она тут же кинулась обнимать всех, даже опешившую Рут. Лайм вел себя чуть сдержаннее, но явно разделял восторг своей Даллы. «Я так рада! Так ужасно соскучилась! Рассказывайте скорее, как у вас дела?» Все хорошо, как-то глупо и скованно смог выдавить из себя Мик. Зато Мира тут же начала говорить за троих, и вскоре от шумных девичьих голосов едва не закладывала уши. Мик остался прикованным к месту. Это была Лика, такая родная, привычная. Вот она, протяни руку, и можно, наконец, прикоснуться. И все же... Такая бесконечно далекая в невозможности этого жеста, в своей глупой светской болтовне о празднике, земляном дворе и целительстве, в тонкой кисти, зажатой в руке лайма, в обворожительной улыбке, адресованной всем сразу. Мик не хотел сам себе в этом признаваться, но он чувствовал себя обманутым и покинутым. Он чуть было не отпрянул, когда Лика ласково протянула к нему ладонь и участливо спросила, почему он такой серьезный. В ее светло зеленых глазах в тот момент промелькнул отблеск тоски. Чья-то рука вдруг опустилась Мику на плечо. «Пожалуйста, выслушай меня. Запомни, что я сейчас скажу. Это важно». Незнакомец говорил торопливо, словно чего-то опасаясь. «Дом моей семьи очень легко найти. На окраине воздушного двора есть городской пруд, наш дом ближайший к нему, и стихия свободна». Пламя. Оказывается, этот день может быть еще безумнее.